Глава шестая Настоящий медведь, большой, видимо, матерый, но весь словно плюшевый и коричневый, только морда темнее, почти черная. Выглядел он совсем безобидным, наклонил голову, словно спрашивал Алису, нельзя ли к ней присоединиться. Передние лапы скромно сложены крест-накрест. Перепуганная за это утро Алиса не смогла испугаться еще сильнее. Медведь сейчас показался даже чем-то естественным, лучше чего-нибудь ужасного, потустороннего. Да и выглядел он совершенно безобидным, хоть Алиса знала, что это может быть обманчиво. «Мишенька, миленький, только не ешь меня, пожалуйста», прошептала она. Медведь не двигался, лишь так же умильно смотрел на нее. В следующее мгновение в голове всплыло, что если встречаешь медведя, нужно пытаться его напугать. Размахивать руками, чтобы казаться больше, громко кричать, бежать на него. И трусливый медведь сам бросится в бегство. Бежать на него? Нет, это слишком. Алиса принялась судорожно размахивать руками. Кричала «Уходи!» и пошел вон, но на большее она была не способна. Только медленно отступала по тропинке. Медведь недоуменно посмотрел на Алису и пошел на нее. Вот теперь паника свела горло в полной мере. Она уже не кричала, лишь отступала. Руки опустились. Знала, что бежать нельзя, так хоть какие-то шансы. Спустя десяток отчаянных шагов, когда она старалась одно — не упасть, как с Домиником, Алиса вышла из леса. В глаза ударил яркий солнечный свет, и она прыжком отскочила к ближайшему фонтану. Шагнула за густой куст, усыпанный белыми цветами. Уф! Почему-то подумалось, что здесь медведь ее преследовать не будет. «Да, странно, но у кромки леса медведь действительно остановился, а потом сделал то, что Алиса меньше всего ожидала, перевернулся на спину и подставил ее взгляду пушистое пузо, словно призывал почесать его». «Ну нет, Миша», — прошептала Алиса, — «в другой раз». И пока медведь не сориентировался, побежала к особняку, влетела в открывшуюся перед ней дверь, а когда та закрылась, облегченно упала на диван, стоявший в холле. «Вот так. Выходит, у Доминика есть сторож в лесу», — подумалось ей. Потому что складывалось полное ощущение, что медведь специально заставил ее уйти из леса. На лбу застыл холодный пот, руки и ноги немного дрожали. Она ощущала одновременно напряжение и усталость. Хотелось выйти и прыгнуть в бассейн, только вот и в сад выходить теперь было страшновато. Вдруг зверь передумал и бродит между фонтанов и кустов. Алиса походила по дому, нашла огромную ванну, стоявшую на позолоченных ножках. Интересно, что стоило ей встать рядом, как ванна начала наполняться водой. «Еще одно чудо!» — устало подумала Алиса. И опять необъяснимое. Кран она не включала, и никакого отверстия, откуда могла бы идти вода, было не видно. Но измученный мозг Алисы уже просто не мог искать объяснения. Нерациональные никакие. Когда воды стало много, Алиса потрогала ее, приятно теплая, и развалилась в ванне. Плевать, если Доминик наблюдает в вскрытую камеру. Просто плевать. Пошел он со своими непонятностями, надоело. Спустя полчаса, расслабленная и чуть обновленная, она вытерлась полотенцем, которых было сколько угодно на тумбочке возле ванны, из вредности бросила его на пол. Она что, должна убираться у него? Нет, будет вести себя, как в гостинице. Побродила по шикарным комнатам, подумывая пойти поискать на кухне еще еды, заодно все же помыть оставленную в раковине посуду. Но не дошла до кухни. Свалилась на старинный диван в стиле барокко в одной из комнат и заснула. Разбудила ее прикосновение к плечу. Она открыла глаза, и адреналин волной ударил в кровь. Доминик сидел на краешке дивана. Его горячая рука лежала у нее на плече, и... Он был обнажен по пояс. Вместо черного плаща можно было любоваться упругими кубиками пресса под смуглой кожей и мощной накачанной грудью. — Я ведь говорил, что устанешь, и Ганс тебя напугал, — своим серьезным деловым тоном сказал он. — Ганс? — подумала Алиса, не сразу сообразив, о ком он говорит. Внезапное пробуждение и горячая рука на ее плече вышибали мысли из головы. Да и его обнаженный торс вызывал завороженное смущение пополам с тревогой. — Ганс? Медведь ручной? — спросила Алиса, подтянулась на руках и села, попутно выскользнув из-под его ладони, которую он явно не собирался убирать. Дистанция между ними увеличилась, ей стало поспокойнее. Хотя ощущение от его близости по-прежнему было странным и страшновато, и как-то приятно. Его тело источало такую силу, что хотелось находиться в радиусе действия этой силы. «Хоть бы футболку надел качок», — подумала она. «Специально, что ли, своими мускулами светит передо мной?» «Думает, отдамся?» «Ну уж нет». «Да, мой медведь, но не бойся, в сад ему ходить запрещено», — как-то слабо и криво улыбнулся Доминик. А Алиса вдруг сообразила, что это значит. — Так значит, ты наблюдал за мной! — почти крикнула она. Столько раз за день думала об этом, но почему-то, когда оказалось, что так и есть, стало прямо-таки обидно. — Я боялся, что ты упадешь в лесу от усталости, и послал Ганса привести тебя домой! — невозмутимо ответил он. — А чего же сам не пришел, раз все видел? — ехидно спросила Алиса. Просто не удержалась. Правда, где-то глубоко внутри испугалась собственного тона. Опять рискую рассердить психа, подумалось ей. Хорошо, что он такой невозмутимый, ни в ту, ни в другую сторону. Думаешь, медведь не такой страшный, как ты? Я не мог прийти сам. Был далеко отсюда. Словно нечто очевидное ответил Доминик. Радиоуправляемый медведь. Пронеслось у Алисы в голове. Первый раз такое слышу. Все страньше и страньше, как говорила моя тёска. Она вздохнула. После всего пережитого уже не удивлялась. Видимо, начала привыкать к чудесам. «Как у тебя получается, что лес всегда приводит к саду и особняку?» — каким-то чуть ворчливым тоном спросила она. «Такая структура пространства!» «Лаконично, а главное, очень понятно!» — ответил он. Помолчал, потом добавил. «Гуляй по саду. В лес Ганс тебя больше не пустит. Пока что!» «Ну ладно», — подумала Алиса. По крайней мере, он не рассердился и вроде не собирается ее наказывать за попытку побега. А еще он с ней разговаривает и даже отвечает на вопросы. Пусть так же отрывисто, пусть и не совсем понятно. «Пойдем», — сказал Доминик и встал. В голосе опять были непререкаемые командные нотки. «Но ты обещал мне вечером объяснить все», — воскликнула Алиса. «За ужином», — отрезал он. «Пойдем, оденешься и будем есть». Развернулся и пошел к двери из зала. Мысль о том, что Алиса может не пойти следом, ему в голову, видимо, не пришла. Алиса снова вздохнула. Ей представилось, что она артачится, а он возвращается, одним движением вскидывает ее на плечо и как мешок тащит куда там ему нужно. Нет, лучше сама, усмехнулась она и пошла за ним. И да, подумалась ей, одежда он видимо ей принес. Она шла за ним, он впереди, не оборачиваясь. Но Алиса была уверена, что он слышит ее шаги сзади и ощущает присутствие. Всю дорогу по лестнице и очередному коридору они молчали. В итоге он привел ее в одну из комнат на втором этаже. Комната Алисе понравилась. Очень понравилась. Красивая, просторная. Убранство в стиле XIX века. Только вот... Во всем этом огромном пространстве не было ничего, кроме большущей кровати, накрытой шелковым покрывалом, и столика с зеркалом и креслом. Кровать притягивала взгляд и заставляла думать, зачем он ее сюда привел, такой полуобнаженный. Да и на ней один халатик. Острая картинка, как Доминик кидает ее на кровать халат распахивается, он притягивает ее к себе и ее обнаженная грудь касается его горячего гладкого тела просто ударила в голову и заставило сердце биться чаще. И ведь никуда она не денется, никуда по-прежнему целиком в его власти. Неужели все так просто. Он забрал ее как личную сексуальную э, рабыню девушку которую будет использовать как захочет и сколько захочет. Несмотря на его привлекательность, эта мысль вызвала какую-то невыразимую потустороннюю грусть, а сердце тревожно забилось. И прямо сейчас все и произойдет. Хотя он уже дважды не тронул ее, лежащую в одном халате. Доминик внимательно смотрел на нее сверху вниз, а Алиса отводила взгляд. Но краем глаза замечала, что в его темных глазах мелькает что-то хищное и горящее. «Спать здесь!» Резко, отрывисто, сказал он. Потом указал рукой на дверь в правой стене. «Там личная ванна». Пошел к двери в левой стене, она открылась, а Алиса облегченно выдохнула и поплелась за ним. «Одежда здесь», сказал он, дождавшись, когда она войдет следом в следующую комнату. Алиса замерла. В этой комнате тоже просторной, с высокими потолками, был лишь огромный шкаф-гардероб, зеркало в пол стены и зеркало поменьше с будуарным столиком и стулом, несколько кресел. Уф, он и верно привел меня в гардеробную, подумала Алиса. Доминик подошел чуть ближе к шкафу, протянул руку вперед и дверь одного из отделений отъехала в сторону. Алиса просто потеряла дар речи. В этом отделении висели длинные странные платья. Разных эпох, стилей, из однотонных, из цветастых тканей, с кружевами и без. Что-то вроде как из семнадцатого века, что-то из викторианской эпохи, что-то из начала двадцатого века. Вот думала уже ничему не удивиться, но тут Алиса ощутила, как рот открывается от изумления. «Твои наряды!» — невозмутимо сообщил Доминик. «Ага», — подумала Алиса, — «выходит, я попала к любителю ролевых игр». Правда, ни одного костюмчика с короткой юбочкой, даже не прикрывающей трусы и необъятным декольте здесь не было. — Ты ограбил театральную костюмерную? — прошептала она. — Нет, — с полуусмешкой покачал головой Доминик. — Но я подумал, тебе понравится. — Я должна это все надевать? — спросила Алиса настороженно. Версию про любителя ролевых игр пока не стоило сбрасывать со счетов. «Если хочешь», — серьезно ответил он. Дверь отделения закрылась, вместо нее отъехала соседняя. «Тут твоя одежда», — сообщил он, и Алиса увидела висящие на плечиках, лежащие на полочках, свои собственные вещи. «Да, несомненно, ее». С одной из полок торчал уголок ее любимого красного трикотажного платья. «Значит, он не только принес ее вещи, но и успел их разложить», — изумилась Алиса. «Спасибо», — растерянно произнесла она. «Оденься и спустись на первый этаж. Будем ужинать», — спокойно сказал Доминик и, не дожидаясь ответа, пошел к выходу.